Король не видел младшего сына неделями. В 15 лет Александр на свадьбе Финнея во всеуслышание заявил, что не претендует на корону, даже если все его братья по какой-либо причине не смогут занять трон Альбиона. В 28 лет он все еще был не женат, и нельзя сказать, чтобы Александр проявлял видимый интерес к сверстницам своего сословия. Балы и праздники он вообще игнорировал с завидным постоянством, Одно время король заподозрил худое и устроил непутевому сыну негласный надзор. Опасения не подтвердились, юношами Александр тоже не интересовался. Зато король с некоторым облегчением узнал, что его младший сын периодически прижимает по углам хорошеньких служанок. «Пусть его», — подумал король, успокоившись, — «успеется». «Найти засидевшуюся в девичестве родовитую дуру – дело плевое, а уж замуж за принца крови любая побежит впереди свадебного кортежа». И на Александра попросту махнули рукой. Даже подозрительные братья со временем угомонились, ибо младший из принцев действительно не обращал внимания на дворцовые интриги и ни на чьи привилегии в самом деле не претендовал». Его словно и не существовало. Даже на семейных торжествах-праздниках Александр почти не появлялся. Он жил затворником в библиотечной башне, и всех это вполне устраивало. Вот почему предложение советника Иткаля так удивило короля Теренса Моро. Тот порой уже забывал, что у него четыре сына, а не три. В свою очередь и Александр был удивлен, когда слуга посыльный примчался в библиотеку и сообщил, что его величество желают видеть сына. Младший принц давно привык к выгодному статусу отшельника и на тот момент не виделся с отцом целых семь месяцев, с братом Финнеем одиннадцать, а с Эриком так и вовсе два с половиной года. Из родственников он общался лишь с Георгом и сестрой Флорой, которая была ненамного старше самого Александра и единственной из сестер еще не вышла замуж, а поэтому по-прежнему жила в королевском дворце. Александр действительно был вполне доволен своим положением и не собирался становиться королем ни при каком раскладе. Говоря несколько возвышенно, он достаточно рано осознал, что путь власти ничуть не манит его, влечет же напротив путь познания. Политика и дворцовые дрязги, по мнению Александра, были невыразимо скучны. Зато тайны древних книг на самых разных живых и мертвых языках сказочным образом притягивали его, будоражили воображение и порождали тысячи новых вопросов, искать ответы на которые было так сладостно и увлекательно. Когда Александра потревожил посыльный, принц-отшельник штудировал прелюбопытнейший том, именуемый «История земли и жизни на ней» книгу написал один из древних. Поэтому она охватывала лишь период до катастрофы и посвящена была не событиям мира людей, а эволюции различных живых существ, большинство из которых вымерло задолго до момента, когда на общество древних обрушились несчастья, и оно откатилось на столетия назад в Новое Средневековье. Выражение «Новое Средневековье» Александр самолично выдумал более десяти лет назад и заслужил тогда одну из самых памятных похвал учителя. Посыльный был так настойчив и в известных пределах резок, что Александр даже забеспокоился, не случилось ли чего. Невзирая на весьма прохладные отношения со всеми родственниками, кроме Георга и Флоры, младший принц, тем не менее, не желал никому из семьи худого. Историю земли и жизни на ней пришлось отложить. Явившись в тронный зал, Александр застал там короля, разумеется, советников всех троих, брата Эрика, дядю Фримера и министра морского ведомства Люциуса Микелу. «Ваше Величество, желали видеть меня?» поклонившись, осведомился Александр. «Достаточно сухо». «Желал», — буркнул король. «Поздоровайся с людьми». Александр раскланялся с присутствующими. — А брат-то грузнеет, — подумал он, мельком взглянув на Эрика. — Эк, и э, гляди, Орясина! Люциус уступил Александру место у стола, а себе из противоположного угла принес стул с высокой спинкой. — Сыной, настало пора вспомнить, что ты принц крови, — сказал король без витиеватых вступлений, которых ожидал Александр. — Послужи Альбиону. Ваше Величество, по-моему, мы договаривались. Я не лезу в политику и не стремлюсь к власти, а взамен никто не лезет ко мне. Никто с тобой ни о чем не договаривался, оборвал его король. Тебе просто до сей поры позволяли жить так, как тебе по нраву, не более. Тебе скоро тридцать. Ты так и намерен весь отпущенный век просидеть в башне. Между прочим, не самое плохое времяпрепровождение, заметил Александр, вяло пожав плечами. «Во всяком случае, я ничего не имею против. Я намерен послать тебя с важной миссией далеко, на окраину империи». «Империя давно развалилась, Ваше Величество», — сказал Александр, не особо скрывая горечи. «Даже Баракум восстал. Что уж говорить о дальних окраинах». Лицо короля стало каменным, и Александр подумал, что он, пожалуй, хватил через край». К сожалению, дела обстояли именно так, как он обрисовал. Но стоило ли упоминать об этом вслух? «Александр!» — голос короля стал жестким, как толченое стекло. «Ты выполнишь важное поручение. Выполнишь во что бы то ни стало. Через неделю святой Аврелий под командой брата моего Говарда Фримера направится на юг, а после на восток, к берегам Эвксины». «Эвксины?» Несказанно изумился Александр. «Так далеко?» Младший принц внезапно задумался над недавними словами отца. «Так и просидишь всю жизнь в башне». Александр много читал о дальних странах, а сам до сих пор ни разу воочию не видел настоящего моря. И желание своими глазами увидеть мир, доселе тихо дремавшее в нем, вдруг проснулось с невиданной силой. Александр Селиний пододвинул полукресло к столу, подался вперед, положил локти на зеленое сукно и выдохнул. «Приказывайте, Ваше Величество, я готов послужить Альбиону». Из присутствующих сути вопроса не знал также и двоюродный брат короля Говард Фример, бравый капитан, повидавший десятки морей и четырежды ходивший через Атлантику и назад. «Все знают, что последние годы Альбиона были тяжелыми», — начал король казна практически опустела». «Естественно», — вскользь подумал Александр. «Эбаракумские бунтовщики отрезали столицу от серебряных копий. Провинции давно не платят податей, торговля медленно хиреет. Откуда взяться пополнению в казну? Боюсь, что армии под Эбаракумом уже нечем платить. Но мы можем одним махом решить все наши проблемы. Юль... Люциус, изложи». Министр кивнул и встал. «Мы нашли место, где затонул огромный корабль древних, груженный золотом и драгоценностями. Там, на востоке, нужно найти точную карту, на которой отмечено место затопления. Вам, принц, и вам, капитан Фример, надлежит отыскать сперва эту карту, а потом, опираясь на нее, и место, где затонул этот корабль». «Погодите», — вмешался Александр. «Вы отыскали какие-то данные о капитании?» пришел черед изумляться королю, советникам и министру. «Тебе известна история капитании?» — спросил король с немалым изумлением, откинувшись в кресле. «Ваше Величество! Без протокола! Отец, сидение в башне отнюдь не такое бесполезное занятие, как может показаться со стороны». «Что же ты знаешь?» — спросил король, не скрывая интереса. Капитание – флагман турецкого флота. Турция – это страна древних, располагавшаяся к югу от Эвксины и к востоку от Пропонтиды. Капитание затонуло где-то на севере Эвксины, вероятно, после боя с северянами. На Капитании перевозилась вся казна турецкого флота до последней монетки. Насколько я знаю, древние в период могущества ее так и не нашли, а следовательно, сокровища и паны не лежат на морском дне. Хм... Король одобрительно покачал головой. «Я приятно удивлен, сын мой. Ты не окончательно оторвался от мира людей». «Да, мы отыскали кое-какие сведения о Капитании. В частности, у нас есть карта местности с обозначенным тайником, где, в свою очередь, хранится карта, по которой можно будет отыскать саму Капитанию. Найди этот тайник, Александр, и найди Капитанию. Срока вам два года». Через два года, я надеюсь, к тому времени мятеж в баракуме будет подавлен, а значит найдутся средства снарядить хорошо вооруженную эскадру. Эскадра придет к Боспору и будет ждать вас в Истанбуле.